Событие 67 -е. Сражение выигрывает тот, кто твердо решил его выиграть. Лев Николаевич Толстой. Кто думает, как победитель, рано или поздно побеждает. Ричард Бах. Наконец, хоть что-то сдвинулось с мертвой точки. Иван Яковлевич где-то глубоко в мозгах своих вечно спешащих понимал, что и полутора месяцев не прошло, как он начал третий этап своего безвыигрышного мероприятия. Только вот было 1 мая. Но это в мозгах, а душа рвалась побыстрее все сделать и побольше. И вот 7 июня прибыла первая партия снайперов из полков, что расположены невдалеке от Москвы. Приказ о добровольном ношении париков, видимо, до них не добрался еще, так как все офицеры были в париках. Все прибывшие были драгунами и уланами, и это понятно. На лошади быстрее доскачешь, чем пешочком, особенно если расстояние не тысячами верст измеряется. Прибыли из Пскова драгуны, из Смоленска, Владимира и других губернских городов. Всего приехало 22 метких стрелка. Брехт радовался ровно минуту, когда ему доложили. «Сопровождающие-то офицеры есть с ними?» – задал он вопрос – чтобы понять, сколько нужно мест готовить для размещения, пока проводятся испытания. Семен Андреевич Салтыков, который поднялся в терем, чтобы доложить о прибытии кавалеристов, крякнул, а из угла с иконами кхекнули. На кряк Иван Яковлевич не отреагировал, а вот кхеканье его насторожило. И не зря. «Так точно, ваше высокопревосходительство сопровождающее есть!» Салтыков опять крякнул. «Около сотни офицеров и генералов! «Сколько-сколько?» «Я не считал, но перед рогатками одних кибиток штук 10, даже кареты две. Не меньше сотни офицеров». «Что такое, Ваня?» На крик Берона из потайной двери показалась заспанная рожица ее императорского величества. «Сопровождать двадцать солдат вызвалось сто офицеров». Сделал вид, что схватился за голову Иван Яковлевич. Но тут его осенило, так капельку, синьку в воду капнули ведь хорошо!» «Что хорошо? Что порядка у тебя в армии нет?» Вот собака бешена, правильный вопрос задала. «Нет, Анхин, с порядком сам виноват, расслабился. Армия – это такая штука, где должны быть строгие порядки, это понятно. Но если приказ командир отдал неправильный или неполный, то виноват он, то есть я. Нужно было указать не то, что солдатиков должны офицеры сопровождать, как я сделал а указать, что, скажем, на пять солдат один офицер. Ну да прокормим, впредь наука будет. Хорошо другое, мы проведем, как и в Москве, среди преображенцев опять испытания. Все эти офицеры, понаехавшие с одной стороны, а Воронцов, который у нас победил и мы с тобой, радость моя, с другой. И потом я приказ создам разгромный по всем нашим войскам, с указанием фамилий офицеров и генералов, коей государыне и мне, слуге твоему неразумному, совершенно штатским штафиркам испытания по стрельбе проиграли. Вот им наука впредь будет, да и всем остальным». «Ох, хорошо как. А то без шутов и дураков совсем скучно стало. Хоть тут повеселимся». «Семен Андреевич, готовь все, как и в прошлый раз, для испытания по стрельбе. И чем быстрее, тем лучше» и мне не терпится, застоялся, давненько не брал я в руки шашек.